Глава третья. И уже по дороге начала более подробно расспрашивать Тору о состоянии наших дел. «У нас совсем не осталось денег. Ни одного серебряника». По записям в счетной книге Эрмин выделял пару золотых в месяц на ведение хозяйства. «Почему же? Осталось около 30 серебряников», — ответила няня, задумавшись. Мы же еще на похороны потратились, только на гроб целый золотой ушел, а еще и цветы, да и служителям всеслышащего пришлось мзду платить. Я нахмурилась: За отпевание? Или как здесь этот обряд называется? Тора же продолжила, погруженная в свои мысли. За возможность похоронить вашего брата на кладбище. И здесь за место на погости надо платить. Я тихо хмыкнула, и в тот же момент в висок будто гвоздь забивать начали. Я схватилась за голову, замучав от боли. «Ой, Кати, прости меня!» — взволнованно просила Тора, обняв меня за талию. «Прости, дуру старую, не надо было мне напоминать о смерти Эрмина!» Покачав головой, я ожидала, пока новый пакет данных встанет на свои места уже понимая и принимая необходимость такого медленного возвращения памяти. Если каждый более-менее весомый кусочек вызывает такую боль, то что бы со мной стало, если бы воспоминания коти скопом в мою память ворвались? «Я вспомнила!» — прохрипела я спустя пару минут. «Армин покончил с собой». Так что заплатили мы служителям за то, чтобы его тело до склепа семейного допустили, который на освещенной земле находится. Обычно же самоубийц хоронили не на кладбище, а за ее оградой со стороны леса. Гнида он и слабак. Сначала до разорения довел свое семейство, а после смота удочки, повесившись в своем кабинете. Ненавижу таких эгоистов. Ненавижу. Мало того, что сам поступок отвратительный, по сути... Так окружающие винят себя за это. Вот и коти из-за чувства вины свалилась в горячке Выдохнула протяжно, заставляя себя успокоиться. Выпрямилась и, не слушая причитания няней, пошла дальше по коридору. — А что у нас со естными припасами няня? — спросила я, входя в кабинет. — До конца месяца хватит? — Надо посмотреть и прикинуть. Неуверенно протянула няня, отводя взгляд. Что-то мне это не нравится. Тора явно о чем то не договаривает, но давить сейчас бесполезно. Я глядела кабинет главы рода, то есть теперь мой кабинет, и двинулась к громоздкому столу, стараясь не вспоминать, как здесь раскачивалось тело Эрмина. Его обнаружила Герти, горничная, и первой на ее крик прибежала Кати, а следом Роланд, которого Викантесса тут же выгнала, наказав не пускать сюда Алоиса. Отодвинув верхний ящик, обнаружила внутри печать с буквой «А», бумагу и конверты. Чернильница и перо лежали на столе. Во втором ящике обнаружила толстый талмуд, на обложке которого ажурными буквами была сделана гравировка «История рода де Арманди». О, нужная вещь, почитаем. В нижнем ящике я нашла записную книжку «Братца» и практически пустой бутыль какого-то крепкого алкоголя. Коньяк? Виски? Неважно, на дезинфекцию пойдет. Села в кресло, пытаясь вспомнить, где же в столе тайник находится. И боль снова прострелила висок. Ага, надо нажать вот на эту финтифлюшку, чтобы открылась небольшая ниша в, казалось бы, цельной массивной столешнице. Заглянула внутрь. Перстень, небольшой бархатный мешочек и записка. Кати... Прошу, позаботься о моих сыновьях. Эрмин. Очаровательно. Он еще всю ответственность за своих детей на коти возложил. Чтобы снова не разозлиться, поспешила переключить свое внимание на перстень. А вот и первая магическая штучка, попавшая ко мне в руки. Это фамильный артефакт, то есть в руках постороннего человека это просто украшение. И именно поэтому Эрмин его не продал и не заложил. Что может это кольцо? Толком не знаю, но его носили все главы семейств, а, следовательно, теперь оно по праву моё. Я тут же загорелась идеей его примерить, но в последнюю секунду засомневалась. А вдруг артефакт как-то поймет, что в теле коти подселенка? Но все же отбросила сомнения прочь и надела перстень на указательный палец. Тут же палец будто уколола иголкой, а в следующий момент Ободок чуть нагрелся и сжался, плотно обхватив палец. Испугавшись этих метаморфоз, попробовала снять перстень, но он не сдвинулся с места ни на миллиметр. Оставив попытки снять артефакт, я с интересом принялась разглядывать его. Изумруд такой величины изумлял, как и гравировка с той же витиеватой буквой «А». Да и металл странный, серебристый. Белое золото? Платина? Не серебро же. А еще от перстня по телу шло приятное, успокаивающее тепло. Ладно, надеюсь, в хрониках Деармандии про этот перстень будет информация. Иначе он так и останется красивым украшением. Хотя, наверняка в этом мире есть специалисты, которые смогут понять свойства артефакта. Развязав тесемки на мешочке, я высыпала монеты на стол. Несколько крупных серебряников. Не фонтан, конечно. Ну, хоть что-то. Засунула их обратно в кошель и, поднявшись, продолжила изучение кабинета. Так, а это что? На одной из стен, обитой деревом, была нарисована схема. Подошла ближе. Имена, стрелки. Родовое дерево. Присмотревшись, поняла, что иногда род продолжался по женской линии, причем эти женские имена, как и большинство мужских, были в золотистой рамке. Главы рода? Нет. Некоторые мужские имена были без всяких рамок, хотя от них продолжала ветвиться основная линия рода. В противовес, у некоторых имен в рамке совсем не было продолжения. А если так выделяют магически одаренных членов рода? И я тут же поняла, что эта догадка верна. Взгляд тем временем опустился до последних имен. Стоп. А почему имя... Начала я спрашивать вслух и тут же закашлялась. Надо перестать думать о Кати в третьем лице, а то так испалиться недолго. — Почему мое имя не в золотистой рамочке? Няня подошла ближе и с непонятным выражением посмотрела на меня. — Кати, ты об этом уже спрашивала, когда вернулась из института, — заметила Тора негромко. Я жалобно посмотрела на женщину, и она продолжила. «У тебя слишком слабый дар». Эрмин сомневался, что ты сможешь передать искру своим детям. В душе снова поднялась волна возмущения. Что-то в этом было категорически неправильным, но пока не хватало знаний, чтобы понять, что именно. «А я ведь даже артефакты умею заряжать», — пробормотала я, проводя пальцем по выжженным на дереве буквам моего нового имени. На самом деле отдать свои силы неодушевленному предмету не так-то легко. И даже самый простой артефакт требовал от коти предельной сосредоточенности и полной отдачи. Но она научилась этому, чтобы впоследствии уметь отдавать эти силы своим детям, пока они растут в утробе. «Тебя раньше это не обижало». «Обижало», — выдохнула я. Катя это сильно задело, но она промолчала, не желая ссориться с братом сразу по приезду. «Это неправильно», — уже с напором сказала я. Кати потратила столько времени, чтобы хоть немного овладеть даром, а Эрмин все ее усилия свел на нет. Выдохнув, я с вызовом произнесла. «У меня есть дар». Перстень резко нагрелся и на мгновение вспыхнул светом. Я в изумлении посмотрела на изумруд, не понимая, что сейчас произошло. Удивленный вдох Торы привлек мое внимание. Проследила за ее взглядом и увидела рамочку вокруг своего нового имени. Неужели родовое древо тоже артефакт? Или кольцо и древо связаны? Как бы там ни было, в душе от свершившегося разлилось приятное удовлетворение. Довольно хмыкнув, я снова оглядела кабинет и направилась к книжному шкафу. Самих книг было мало, и это удручало. Эрмин и их в большинстве продал, остались только самые дешевые экземпляры. Хотела уже поискать что-то интересное, как вспомнила про остывающую картошку. Хлопнула себя по лбу и, схватив что-то похожее на карту, вернулась к столу за хрониками и записной книжкой Эрмина. Тору попросила взять бумагу с письменными принадлежностями и бутыль, и мы вдвоем поспешили вернуться к детям. Проверив картошку, выдохнула более свободно. Она ещё не остыла окончательно, как раз нужной температуры сейчас была. Роланд помог брату сесть за стол. Я рассказала, как нужно дышать, и накрыла голову Алоиса многострадальным покрывалом, свернутым в два слоя. «Кати!» «Ты уверена, что это поможет?» С явным сомнением спросила няня, подозрительно поглядывая на меня. «Из чего ты вообще взяла, что пар может помочь?» «Няня, в институте нас много чему учили». Вот и пригодилось заготовленное заранее оправдание. Причем эта отмазка пригодится на все случаи жизни. В том числе и как ухаживать за ранеными и больными. Так что да, я уверена». В этот момент я заметила взгляд Роланда на мой перстень. В его глазах был такой коктейль эмоций, что я не удержалась от вопроса. «Роланд, ты не согласен? Считаешь, что перстень должен быть твоим?» Он порывисто покачал головой и посмотрел в мои глаза. «Нет, тетя Кати», — спокойно ответил он. «Мне отец как-то объяснил, почему перстень перейдет к тебе». «И почему?» — спросила я с легкой улыбкой. Делала вид, что проверяла его знания, но на самом деле ответ и мне был интересен. То есть я поняла, что род может продолжаться и по женской линии, но почему это так не уловило? «Магическая искра должна сохраняться в родах», — заученно начал говорить Роланд поэтому несколько веков назад король Волхард законодательно закрепил наследование основных земель не по старшинству, а по наличию и величине дара. В случае же, если дар в одном поколении обнаруживался только у девочки, наследовать могла и она. Что ж, это отличный способ привязать одаренных людей к родине, вручить им земли рода. Дальновидный этот король Волхард был. Уже привычная боль ударила в висок. И я вспомнила слова одной из преподавательниц Кати. Магия вырождается в этом мире, и теперь, если в двух поколениях нет одаренных потомков, род считается угасающим. Если магии нет уже в трех поколениях, то приставка «Д» превращается в «Дель». При этом возможность вернуть искру в рот есть, если голова или его наследник женится на одаренной девушке, и выкуп за такую девушку высокий чего то вспомнились долговые расписки, выписанные барону Дель Сора. Но додумать мысль не дал кашля Лойса. Погладила его по спине, не зная, чем еще облегчить его страдания. «Няня, нагрей еще молока», — попросила я Тору. Она сразу как-то сутулилась и пробормотала. «Нет у нас молока». «Как?» — с недоумением посмотрела на нее. Молоко же из деревни привозят ежедневно. Сегодня ничего не привозили. Ни молока, ни яиц. А вчера? Уточнила я у женщины, вот уж не ожидала проблем с этой стороны. А вчера привезли всего две крынки молока и один десяток яиц. Из какого момента Виллана решили самолично уменьшить объем вдвое? Сердито вопросила я. Да? как слуги разбежались. Интересно, это просто человеческая наглость или бунт на корабле? Решили раскатить слегла, так и приструнить их никто не сможет. А ведь действительно, кто бы их к порядку призвал? Племянники? Когда же до меня окончательно дошел весь смысл ситуации, я чуть вслух не выругалась. Пришлось даже поспешно прикусить язык. Не стоит спешить с выводами, Сейчас я больше уговаривала себя, чем успокаивала остальных. Возможно, они просто задержались в дороге, или телега у них сломалась. Начала я строить предположение, заметив взгляд Роланда. Не стоит исключать и такие варианты. Тора, а во сколько обычно привозят продукты? Так с самого утра. Сейчас еще утро, так что все может быть. Возможно, пока мы ходили в кабинет, они и приезжали но, несмотря на все доводы, в душе поднималось негодование. «Как бы там ни было, мне надо в деревню попасть. Только каким образом?» «А деревня далеко находится?» — спросила я, задумавшись о том, одолею ли дорогу до нее. И только почувствовала ошарашенные взгляды окружающих, поняла, что спросила что-то не то. «Твою матрешку, эту информацию Кати должна знать». В волнении сглотнула и поспешила исправиться. То есть, насколько весенняя распутица усложнила дорогу? Проедем мы на карете или пешком сподручнее будет добраться? «Про карету надо у Тима уточнить», — пробормотала Тора и тут же встрепенулась. «Как пешком? До деревни почти шесть верст, а вас еще шатает от слабости». «Именно поэтому я и надеюсь на экипаж». Пол голоса прокомментировала я. «Верста — это чуть больше километра, насколько я помню. Такое расстояние я не одолею сейчас». Посмотрела на младшего мальчишку и убрала покрывало, убедившись, что пара от картошки почти нет. «Всё, Алоис, теперь отдыхай. Ты молодец!» Улыбнулась и растрепала светлые кудряшки, которые от пары еще сильнее завелись. Роланд без напоминаний подхватил Алоиса на руки и отнес в постель. Сказка про Шрека, напомнил ребенок, жадно глядя на меня. Вечером, пообещала я. Сейчас у меня много дел. Роланд, побудь пока с братом, а как мойка придет, спускайся на кухню. По дороге на кухню прислушивалась к своему состоянию. Нет, далеко я не уйду. Матис? Громко позвала няня на подходе к кухне. Матис? В дверях же мы столкнулись со знакомым мальчишкой. «Да, тетя Тора», — Мотька вопросительно посмотрел на нас. «Из деревни никто не приезжал?» — спросила я. «Никак нет», — он грустно вздохнул. «Иди наверх, присмотри за Алоисом», — наказала ему Тора. «Постой», — остановила я уже собравшегося стартовать мальчишку. «Захватишь с собой воды. Тора, есть горячая вода? Надо с малиновым вареньем ее смешать». Вдвоем быстро справились с задачей, и когда Мотька убежал, пристали к Тиму. «Карета? Она же тяжеленная, так что боюсь, что застрянет. Снег в некоторых местах уже стаял, и грязь по колено не вывезет Прошка». «А в город дорога лучше?» — тут же обеспокоилась я. Тим пожал плечами. Ненамного. Остается верховая езда, но с ней у меня плохо. Может, конечно, навыки Кати меня выручат, хотя и она не часто практиковалась. В институте езде не обучали, а по возвращении в усадьбу Кати особо не выходила на улицу. И это странно. Но сейчас меня больше волнует другой вопрос: А если как-то облегчить карету? Облегчить! Тим задумался, а после как-то по-доброму усмехнулся и направился к двери. «Пойдемте со мной, госпожа». С улицы пахнуло прохладой и свежестью. Ярко светило солнце, пели птицы. Высунулась в открытый проем и, отметив звонкую копель, оглядела внутренний двор. В одном конце двора возле конюшни стояла громоздкая карета, которая не внушала мне никакого оптимизма. Но Тим направился в другую сторону. Уже шагнула на крыльцо и только тогда вспомнила, что я в домашних тапочках. Если без верхней одежды еще и можно куда-то недалеко добежать, то, будь обуви это невозможно. Не успела я озадачиться поиском другой обуви, которая поставила рядом со мной огромные, похожие на кирзовые сапоги. И мне на плечи накинула телогрейку. — Простынешь же, горе ты моё! — проворчала нянечка. Поблагодарив, быстро переоболась и, приподняв подол платья, выскочил на улицу. Догнала я Тима, когда он уже снимал засов на дверях довольно просторной постройки неясного мне назначения. Заглянув же внутрь, поняла, что это похоже на огромную кладовку. «Амбар уже давно используется не совсем по назначению», — прокомментировал Тим. «Ага, теперь это склад старых или сломанных вещей». Он указал мне на легкую повозку в углу. Я сразу заприметил это Ландо. На нем намного проще добраться по здешним дорогам. Предлагал починить, но Виконт уперся, что это не солидно. А много времени уйдет на его починку. Боясь спугнуть удачу, тихо уточнила у Тима. У Ландо отсутствовало два колеса, и я совсем не уверена, что они целые и где-то рядом валяются. «Если разрешите колеса с кареты снять, то дело буквально на час», — уверенно заявил он. «Даю добро», — тут же выпалила я с улыбкой. «Да как же хозяйка поедет в открытом экипаже, Ира ты окаянный!» Возмутилась появившаяся на пороге Тора. «Не лето же на дворе, простынет и снова сляжет». «Брось, няня, просто оденусь потеплее». — возразила я и погладила женщину по руке, желая успокоить. «Во что? Тёплой-то одежды у тебя нет. Али, и это забыла?» — спросила она, пытливо заглядывая мне в глаза. «А я и не имела в виду свою одежду», — нашлась я с ответом, игнорируя очередной приступ боли и не особо вникая в новые воспоминания. Подозрение в глазах няни сменилось на удивление уже намного лучше, но на будущее надо быть осторожнее. Зима в столице намного теплее здешней, так что плащ, в котором Кити ходила в институте, здесь только с натяжкой на осень-весну пойдет. Тем временем я улыбнулась и добавила. «Пора разорять гардероб брата». И, развернувшись, направилась обратно в дом, стараясь не потерять слишком большие для моих ног сапоги.